Глава седьмая «Скажу, что мне очень не нравится эта идея», — нахмурился я. «Я тебя вижу в третий раз сегодня, ничего практически о тебе не знаю и о твоей работе, на какую-то там спецслужбу услышал только от тебя, без малейшего подтверждения твоим словам. А что, если ты с какой-то целью мне врешь?» Что, если эта твоя проверка причинит мне какой-то вред? Как я вообще могу доверять тебе? Может, ты хотя бы свое удостоверение покажешь?» «Не имею права», — вздохнула девушка. «Да и нет его у меня с собой. Я никогда не беру его на дело. Даже не знаю, как тебя убедить в том, что я не обманываю. Могу только одно сказать, что мое начальство от тебя не отстанет и все равно найдет способ проверить тебя, вот только условия будут совсем...» Другие. Командование уже психует. Дело может закончиться тем, что тебя просто выкрадут, отвезут в лабораторию и вот там весьма тщательно обследуют. Причем неизвестно, сколько тебя там продержат. Ты сейчас ни в каком роду не состоишь, так что заступиться за тебя некому будет. Герои разве что твои, но они для моего руководства не авторитетны. Ты уверен, что хочешь, чтобы до этого дошло? Не уверен, поежился я. «Что хоть представляет из себя эта твоя проверка?» «Да ничего особенного», — явно обрадовалась девушка. «У меня есть артефакт, с помощью которого я тебя обследую. Там ничего страшного, просто проведу его вдоль тела». «Это займет буквально пару минут». «А как он влияет на высокотехнологичные устройства?» «Не сломает?» — поинтересовался я. «Кое-какая идея забрезжила у меня в голове». «Не должен», — как-то неуверенно произнесла она. «Пока никаких проблем не было». Как-то это неубедительно прозвучало. «А у меня не так много денег, чтобы купить себе новый Виртуум, например, если он сломается. Потому предлагаю поступить так». Я решительно снял устройство и положил его на лавочку, мимо которой мы как раз проходили. «Виртуум, пусть тут полежит, пока ты меня обследовать будешь. Ты же не против?» С безразличным видом спросил «Я у неё. То есть ты разрешаешь мне себя проверить?» — обрадовалась она. «Конечно, не против. Объект вселяется в живые объекты, а механизмы и устройства к ним не относятся. Я сейчас». Залезла она в сумку и стала там что-то искать. Через пару минут поиски увенчались успехом, и она вытащила что-то вроде монеты или медальона. «Для монеты, пожалуй, большевато, сантиметров восемь в диаметре». Скорее, все же медальон или что-то вроде того. Такой же круглый и плоский, на одной из сторон которого я успел разглядеть что-то похожее на солнце. «Так, замри и постарайся не шевелиться», — скомандовала она, подойдя ко мне, и начала водить им вдоль тела, начав почему-то с кончиков пальцев правой руки, постепенно, сантиметр за сантиметром, перебираясь выше, сосредоточенно глядя на артефакт. В обещанные две минуты она, конечно, не уложилась, но за пять справилась. Артефакт не подавал никаких признаков жизни, так что я понятия не имел, обнаружил он что-то или нет. «Все, закончили!» — прокряхтела она, вставая так, как в последнюю очередь проверяла ступни. «Спасибо за сотрудничество!» «Так что?» «Прошел я проверку», — улыбнулся я, надевая «Виртуум». «Без всяких сомнений, да». Серьезно кивнула она, убирая свой артефакт в сумку. Ни малейшего сигнала. Видимо, объект вселился в кого-то другого, и кто-то из моих коллег, значит, не доработал. Впрочем, это уже наши проблемы. Доложу начальству, пусть думает. Еще раз спасибо тебе. Решительно протянула она мне руку, которую я осторожно пожал. Была рада знакомству. Надеюсь, еще увидимся. Она крепко пожала мне руку, улыбнулась и быстрым шагом пошла прочь. Вот и вся любовь в общем. «А зовут-то тебя хоть и правда Аня?» — крикнул я ей уже вслед, но она не ответила. На ходу лишь обернулась, махнула рукой, улыбнулась и пошла дальше. «Вот так всегда. Как только девушка получает от тебя то, что хотела, ты сразу становишься ненужным». И слава богу, мысленно перекрестился я, надеясь, что больше я ее не увижу, и перевел взгляд на Виртуум. «Ну, здравствуй, объект. Ничего не хочешь мне сказать?» Тот лишь пискнул в ответ, и, клянусь, я отчетливо услышал насмешку в этом писке. А сейчас встречайте на этой сцене Нику, нашего ледяного мага, способного заморозить любого монстра. Она очень немногословная девушка, но с радостью даст автограф любому, кто купил плакат с ее фотографией. Также вы можете сфотографироваться с ней, но чуть позже у супергеройского стенда. А пока давайте встретим ее бурными аплодисментами, разорялась в микрофон Аня. Не та, которая из спецслужб, а глава недавно созданного моего фан-клуба. Уж не знаю, каким образом она добилась того, чтобы именно ее выбрали ведущей этого вечера, но пока, на мой взгляд, она справлялась очень даже неплохо. На сцене не терялась, за словом в карман не лезла и весьма умело манипулировала собравшимися тут несколькими сотнями человек. И да... «Альберт очень энергично взялся за реализацию моей идеи по поводу встреч с фанатами и организовал все очень быстро. Уже в тот же день, когда на меня напали в кафе, он мне сообщил, что в пятницу состоится первый вечер встречи героев с фанатами, и меня привлекли к подготовке арендованного помещения к мероприятию, где я пропадал целыми днями, за исключением тех дней, когда меня вызывали на допросы в полицию по поводу произошедшего нападения». Как правильно тогда предположила Анна, организаторов так и не нашли, и меня предупредили, что нападение может повториться, в связи с чем. За мной теперь почти все время приглядывала полиция. Даже сейчас одна из машин стояла у выхода в здание, да и тут, в толпе, затесались пара полицейских, хотя я и не понимал в упор, чем они смогут помочь мне при нападении. Толпа радостно взревела при виде нерешительно поднимающейся на сцену Ники, в глазах которой читался настоящий ужас и... разразилась оглушительными аплодисментами. «Если бы ты только знал, что мне стоило притащить ее сюда!» проворчала Астра, которая была слегка не в духе, из-за того, что Альберт запретил на этом мероприятии любой алкоголь. «Чуть ли не шантаж пришлось использовать. Сказала, что ты после этого мероприятия будешь праздничный ужин устраивать, где будут стейки, но ей не дадим, если не пойдет». Только тогда и согласилась. «Я, кстати, забыл спросить, а с каких пор она вообще вдруг стала есть мясо?» Поинтересовался я, воспользовавшись тем, что все посетители сейчас сосредоточили все свое внимание на сцену, отстав от нас с Астрой. Замучили уже, честно говоря, своими вопросами и просьбами сфотографироваться или дать автограф. Хитрожопые Альберт с героикой умчались по каким-то организационным делам и пришлось отдуваться нам с опекуншей, но ну и громобою, который был абсолютно счастлив от Обрушившегося на него внимание, и даже сейчас был окружен целой толпой девушек. С недавних пожала плечами Астра, не сводя глаз со сцены, где Ника Скомкана отвечала на вопросы зрителей. Сама в шоке была: помнишь прорыв, который случился, когда ты в дед доме был? Ну, там, где эти твари с щупальцами были. Ей там тяжело пришлось, можно сказать, чудом уцелела. Вот тогда, когда мой пришла, сразу вдруг мясо запросила жареного. «Я аж охренела слегка. Пришлось в кафе идти, так как дома, естественно, не было ничего. Там она под мясо вина белого выпила, ну и разговорилась слегка. Оказывается, она раньше очень любила жареное мясо, но после одного случая в городе, где она жила до этого, мяса, она есть перестала». В подробности она не вдавалась, сказала лишь, что столько крови и разорванных тел увидела, что одна лишь мысль о мясе стала вызывать у нее тошноту. А после тех тварей с щупальцами, которые чуть не порвали ее, она вдруг задумалась о том, как скоротечна наша жизнь. Что в любой момент ее может не стать, и она, по сути, и не живет полной жизнью, во многом себя ограничивая. Я сейчас не только о мясе говорю. Омерзение у нее вдруг к этому делу прошло, и теперь она живет на полную. «Точнее, пытается жить». «Не поверишь, даже на свидание как-то раз сходила». «Правда, судя по всему, неудачная, так как рассказывать о нем она ничего не стала и больше не ходила, но начало-то положено». «Прикинь, да и сам видишь, что она меняется». Кивнула она тут на сцену, где Ника, вымученно улыбаясь, все еще что-то говорила, хоть и тихо. «Хрена с два, она еще месяц назад на подобное согласилась бы», мягко улыбнулась Астра, глядя на подругу. «Понятно». задумчиво пробормотал я, глядя как-то по-другому на нашу снежную королеву. «Вот вы где!» — вырвал меня из размышлений голос подошедшего к нам Альберта. «Астра, готовься, следующее ты пойдешь. Иди ближе к сцене». «А почему я-то?» — удивилась девушка и явно занервничала. «Я же после громобоя должна была пойти, я не готова еще». Громобой в отказ пошел. Сказал, что пока всем желающим не подпишет плакаты и не сфотографируется, никуда не пойдет. Мол, не может обмануть ожидания своих поклонников. «Идиот!» — тяжело вздохнул наш шеф. «Так что хоть ты давай мне нервы, не делай тут!» «Блин! Я же даже не знаю, что сказать!» «Что-то как-то стрёмно мне!» — совсем запаниковала Астра. «Никогда ее в таком состоянии не видел. Похоже, у кое-кого была боязнь сцены!» «Давайте я следующим пойду!» Вдруг неожиданно даже для самого себя предложил я. «А Астра пока настроится!» «Ну, я не возражаю. Справишься?» С каким-то сомнением глянул на меня Альберт. «Да без проблем», — отмахнулся я. «Не вижу сложности, и это же не с речью выступать. Так, постоять на сцене, на вопросы отвечать, да свалить. Делов-то!» «Вот, учись!» — кивнул шеф Астрин на меня. «Школьник, а ничего не боится. Тебе стыдно должно быть». «Я тоже ничего не боюсь», — проворчала девушка. «Так, мандражирую слегка». «Ладно, ты давай тут заканчивай со своим мандражом, а ты немного времени потяни», сказал он ей, а потом обратился он ко мне. «Минут пятнадцать там побудь, пусть она в себя успеет прийти. И иди уже, а то что-то Ника там совсем бледная стала. Как бы в обморок не грохнулась. Сейчас дам команду, чтобы ее отпускали». «А как в целом-то? Нормально все? Довольны?» спросил я шефа уже на ходу. Во. показал он мне большой палец. Шикарная идея, плакаты и сувениры уже все разобрали. Билетов пятьсот штук выпустили, так тоже все разошлись. В следующий раз надо будет побольше зал найти. Тут совсем мало места. Но для первого раза все просто здорово. Все, я побежал. А ты давай там покажи класс. Махнул он мне на прощание и скрылся в толпе. «Всем привет!» — помахал я рукой со сцены народу, столпившемуся у сцены, и тот радостно замахал мне в ответ, зааплодировал и даже кое-кто засвистел. «Я, конечно, не герой, а только учусь, но все же рад приветствовать на нашем вечере и надеюсь, что скучать вам тут не приходится». «Так как, не заскучали?» Рявкнул я в микрофон, и из толпы понеслись крики, что, мол, «нет, все в порядке, и давай, типа, жги дальше». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «В таком случае, пока следующая участница набирается духу, чтобы выйти к вам сюда на растерзание, я готов ответить на ваши вопросы». «Ну, если, конечно, они у вас ко мне есть». «Есть!» Завопили из толпы сразу несколько человек, а к специально установленному у сцены микрофону выстроилась целая очередь, и первой в ней оказалась девочка лет 12 на вид. «Привет!» — поприветствовал я ее. «Тебя как зовут?» «Вика!» — робко представилась та. «Очень приятно!» «Ну а как меня зовут, ты уже знаешь!» — подмигнул я ей, от чего она аж покраснела. «Так какой у тебя вопрос, Вика?» «У меня вопрос такой!» Как прилежная ученица начала она. «Я знаю, что ты пока не состоишь в рядах героев, хотя и помогал им несколько раз при прорывах. Скажи, какие у тебя планы на будущее? Вот закончишь ты школу и что дальше? Поступишь куда-то учиться и куда, если планируешь? И собираешься ли ты со временем тоже стать героем?» «Я...» — начал я и замялся. «Вот что ей сказать? Я сам еще без понятия, что будет дальше». А В «Герое» идти мне не хотелось, но чем буду заниматься, я пока тоже не представлял. Даже не думал еще об этом. В последнее время столько событий было, что мне даже некогда пока было думать об этом. Но что-то отвечать все же нужно было. Я думаю, что... Нерешительно продолжил я и... Внимание! Под сценой обнаружено взрывное устройство мощностью 50 килограмм в тротиловом эквиваленте. Оборвал вдруг мою речь Виртуум весьма неожиданным сообщением, и перед моим лицом оказалось схематичное изображение сцены с красной точкой под ней, прямо посередине. До взрыва осталось 30, 29, 28. Народ! В здании бомба! Бегом! Все на выход! Только и оставалось, что громко рявкнуть в микрофон в ужасе и кидаясь к отмеченному месту. «Астра, Ника, это не шутка, выводите людей, тут скоро все взлетит на воздух!» заорал я, увидев, что люди никуда не торопятся, явно расценив мои слова как дурацкую шутку. Дальше я уже за ними не следил, с отчаянием пытаясь трансформироваться. «К счастью!» В этот раз все получилось, и меня почти мгновенно раздуло до мускулов, порвавших мне почти всю одежду. Видимо, в этот раз с адреналином все было в порядке. Даже более чем в порядке, судя по всему. Я мгновенно рухнул на пол, нанося удары сумасшедшей силы по деревянным доскам, не обращая внимания на летящие во все стороны щепки. 15. 14. С диким ревом я обрушил еще один удар, после которого в полу образовалось отверстие, через которое уже можно было пытаться влезть, и я буквально ужом ввинтился в него. 8. 7. Здоровенное устройство, окутанное проводами, я увидел практически сразу, благодаря горевшей на нем красной лампе. Вынести отсюда я бы его уже никак не успел. Мне ничего не оставалось сделать, как обнять его и молиться всем богам, чтобы перстень сработал как надо, и чтобы я хоть как-то смог смягчить своим телом взрыв. Два. Один Закончила свой отсчет бездушное устройство, и меня буквально оглушил взрыв колоссальной силы и громкости, после которого я с огромной скоростью взлетел вверх, прошибив спиной сцену и долетел почти до потолка с ужасом наблюдая за развернувшимся внизу адом». Интерлюдия Второй. Жду доклад. Что там с проверкой Гончарова? Уже давно все сроки вышли. Долго мы еще на месте будем топтаться. Господин генерал, седьмая отчиталась, что завершила проверку, объекта у Гончарова не обнаружено. Вашу ж мать, это точно. Ошибки быть не может. Никак нет, господин генерал. По словам седьмой, ошибка исключена, и я склонен ей верить. Но не мог же объект испариться, значит, ошибся кто-то другой. Я приказываю еще раз проверить всех пациентов и врачей. Скорее всего, кто-то из проверяющих не доработал, а значит, надо в этот раз привлечь других людей на проверку. Ищите, проверяйте, землю ройте, но найдите мне объект. Слушаюсь, господин генерал, но это опять займет довольно много времени. Времени нет. Разрешаю действовать более жестко. Соберите всех врачей в больнице и устройте осмотр сразу всем. Придумайте какой-то повод. Вот, хоть эпидемию чумы, мне без разницы. Кстати, а это ведь идея. А отставить, слушай новую вводную». Под предлогом выявленного нового вируса с длительным инкубационным периодом всех больных и пациентов, которые в ту ночь находились в больнице, в принудительном порядке отправить в нашу лабораторию под городом. Всем говорить, что они отправляются в изоляцию. Хватит с ними церемониться. Действовать жестко и решительно. Будут отказывать сопротивление заставлять силой. Все, понял, второй. Так точно, господин генерал. Вот только... Что еще? Слишком много времени прошло с того дня. Все они контактировали. с другими людьми, тогда для достоверности надо все их контакты туда же отправлять. Но так получится слишком много людей. Да плевать, кто там и что подумает. Действуйте, как я сказал. Есть. А Гончарова тоже туда? А чем он лучше других? Да, его тоже. Сразу всех проверим и закроем уже это дело. Сколько можно уже объект искать? Меня из центра уже каждый день с этим объектом достают. Еще чуть-чуть, и нас всех в отставку отправят». «Так что действуй!» «Есть!»